закинул ногу на ногу и с удовлетворением произнес: милости просим как добрались? Курьер не умел отвечать на русские шутки и потому настороженно промолчал, однако молодой человек не рассердился и продолжил: Ну что ты там топчешься парень? подойди поближе. Ну, как мне с тобой говорить на таком расстоянии? Ну, давай, давай, не бойся. Ну, я не боюсь. Обиженно проворчал таджик и подошел к молодому парню, страшающей наружности. Хотя тот был, пожалуй, помоложе курьера. От него исходила такая свирепая властность, что таджик понял, что этот человек здесь хозяин и, помимо всего прочего, он может распорядиться по своему желанию и его курьера жизнью. «Я Николай раченко объявил парень, осклабившись. «Слыхал про такого? Нет? Ну, неважно. Ты еще салага, тебе простительно. А вот те, кто тебя сюда прислал, наверное, слыхали». «Ну вот что. У тебя с русским как?» «Что?» — не понял курьер. «С русским языком у тебя как, мудила? Хорошо понимаешь?» «В школе пять баллов имел, не без гордости», — заявил таджик. «Это хорошо, потому что у меня к тебе важный разговор». Надо, чтобы ты все запомнил и ничего не перепутал. Слушай сюда. Я, Николай Радченко, со своей бригадой взял под контроль всю вашу сеть в Москве. Всю, понимаешь? Начиная от того, кто на рынке товар толкает и кончает тобой, кто его в Москву привозит. Кстати, можешь не переживать. То, что ты в этот раз привез, мы забрали. На вся сеть пока работает. Дурь продается, денежки капают. Мы это дело пока прикрывать не хотим, потому что хотим договориться с теми, кто тебя прислал. Мы считаем, что они должны нам платить, потому что Москва — это наша территория. Мы же в вашу таджикию не лезем, правильно? А если бы залезли, тогда платили бы вам без звука. Вот так своему начальству и передай. Гонца не на шутку испугала перспектива передавать своим хозяевам такие неприятные вещи, да к тому же после утраты нешуточной партии товара. Этот русак, видимо, не знал, как дешево в Азии человеческая жизнь. Слушай, зачем я буду передавать? Заныл гонец. Я человек маленький. Кто меня послушает? Ты большой человек. Лучше сам передай. Ты меня не учи, чурка неотесанный, ласково возразил Колян. Смотри, договоришься, что я тебе прямо здесь кадык вырву. Хотя ведь там семья, правильно? Правильно. Иначе тебя сюда не послали бы. Ну и подумай, что с твоей семьей будет, если ты не вернешься? Сам пропал, ладно, главное, что товар пропал, который десятка таких, как ты, стоит. А так приедешь, объяснишь все толково, глядишь, тебя и помилует. Я же тебе говорю, знает твои баи, кто такой Радченко, поэтому поругают тебя и простят. Ну что такой лох, как ты мог сделать, если сам Радченко на тебя вышел? «Я наших главных людей в этом деле не знаю», — развел руками гонец. «Как я им передам? Если я нужен буду, меня найдут, а сам...» «Да чего же тяжело с вами чурбанами разговаривать?» — вздохнул Колян. «Я еще в армии это заметил. Если не дурак, то обязательно дураком притворяется». «Вот ты товар отвез. Тебе отчитаться надо, так?» «Так?» — тупо кивнул курьер.